Глава 19 Не знаю, что произошло На встрече Малисы с лордом Пояром Но она потом прямым ходом Отправилась к леди Ордартис И выражение лица у нее было Крайне решительное и злое Хотя она и пыталась это скрыть Под маской надменности и равнодушия На расспросы не отвечала Только буркнула, что я сама Все увижу и услышу Впрочем, вторая девушка, с которой встречался лорд из простолюдинок, наоборот, вышла вся воодушевленная и, я бы сказала, окрыленная. У каждого мужчины было 3-4 собеседования в день, иначе они не успевали пообщаться со всеми нами в разумные сроки. Это нам несложно поговорить с максимум одним человеком, а их, подозреваю, это довольно сильно изматывало. Так что лорда Сантая я даже немного жалела, когда шла к нему навстречу. Весь день я прилежно занималась и пыталась не слушать сплетни про мужчин, потому что хотелось сначала составить свое независимое мнение, а то будет сложно отделить свое видение от того, что говорят другие девушки. Дойдя до нужного кабинета, я расправила обычное черное платье, постаралась выровнять дыхание. Все равно волнуюсь. Как бы не убеждала себя, что это всего лишь беседа, что этот сотрудник совета мне в любом случае не подходит, не могла отделаться от переворачивающих все внутри эмоций. Это, конечно, было не только волнение, но и предчувствие не самого простого разговора. Хотя, может, я преувеличиваю. Вполне ведь может быть, что мы мило пообщаемся за чашкой чая и разойдемся, довольны и проведенным вместе временем. Что ж, надеюсь, хотя бы резонанса у нас не случится». И дело не в деньгах или их отсутствии у, по сути, госслужащего, а в моем предубеждении перед советом. Стоять вечно в коридоре нельзя, поэтому я тихо постучалась. За дверью раздались шаги, и лорд Сантай отворил мне собственноручно. Какая честь! Интересно, это я от нервов ерничаю? С небольшим опозданием я присела в Книксоне. Добрый вечер, Меледианна. «Прошу, проходите», — пригласил мужчина через несколько секунд. Поскольку все это время я была в полуприсевшем состоянии, мне за хамское поведение уже захотелось его чем-то огреть. Он же специально подождал, а не предложил сразу, будто наслаждаясь, что перед ним гнут спину и голову. «Наверное, в остальных случаях гнет он». «Благодарю, лорд Сантай», — ослепительно, но бессмысленно улыбнулась я. Умею я иногда так скалиться, чтобы истинные эмоции не отразились на лице. Получается такая глуповатая улыбка, но очень широкая. Присаживайтесь, миледи. Мужчина указал на специально для нас приготовленное кресло и низкий столик между ними. Чай материализовался, как только мы сели. Я знала, нас предупреждали, что вся еда, появляющаяся на этом столике, с нашей кухни. Так что есть и пить можно безбоязненно. Видимо, бывали случаи, я изящно опустилась на край кресла, выпрямила спину и еще раз улыбнулась все той же бессмысленной улыбкой. Кажется, лорд Сантай тяжело вздохнул, хотя и попытался этого не показывать. «Если не возражаете, давайте начнем с вашего рассказа о себе, ваших целях в жизни. Чего хотите, кем себя видите». Я была на нескольких собеседованиях в моем мире. Подрабатывать-то надо было. Так что вопросы не показались мне слишком сложными. Другое дело, что тут надо сделать поправку на ситуацию и цели этого разговора. Ну да, почти собеседование, правда, интервьюеров двое. Если этот лорд думает, что это будет игра в одни ворота, то он ошибается. Мне тоже информация нужна». Вкратце я рассказала о себе, уделив внимание образованию и семье. Пришлось упомянуть и о балете. «Значит, вы танцовщица», — по-своему понял лорд Сантай, и в его улыбке мне привиделось что-то глумливое. «Вот. Это именно то, о чем я и говорила. Скажи, что ты балерина, и тебя уже считают девушкой, не отягощенной моральными принципами». «Нет». Не танцовщица, а студентка исторического факультета одного из ведущих университетов страны. Прозвучало, наверное, немного пафосно и обиженно, но это ведь действительно было слегка обидно. «Вам не стоит обижаться», — усмехнулся мужчина. «Вы будете блистать на балах, когда покинете этот гостеприимный остров. Не сомневайтесь». «Я недостаточно знаю местные реалии, чтобы делать такие выводы», ответила я, намекая, что сомневаюсь, что обычные лорды так уж часто посещают балы и приемы. Скорее всего, они работают на госслужбе, служат в армии или шачат на промышленных островах. Пусть в качестве руководства, но я не питаю иллюзий насчет того, сколько работают начальники. «О, поверьте мне, так и будет», лорд Сантай наклонился вперед. «Вы великолепны! У вас редчайший дар, который необходимо развивать. При некотором усердии, уверен, вы станете отличным менталистом. Размеры моего резерва до сих пор не ясны. так что благодарю за комплименты, но мне кажется, о моем даре пока рано говорить с оптимизмом». «Да, это откровенное вранье». По некоторым косвенным признакам я уже успела убедиться, что резерв у меня ближе к среднему, а может и больше. Другое дело, что я пока совершенно не умею им пользоваться, и все, на что меня хватает, простейшие защитные конструкции, которые сможет разбить любой маломальский опытный маг. «Уверен, вы справитесь». Мужчина наклонился вперед еще сильнее. «К тому же обладателю такого ценного дара...» с превеликим удовольствием возьмет под свою защиту совет. Думаю, вы можете рассчитывать на зарплату служащего. Это, конечно, немного, но какая-никакая финансовая независимость. Ну, чего-то подобного я и ожидала. Предложение леди Неркэйтерн было кнутом, а лорда Сантая, видимо, пряником. По крайней мере, это воспринимается именно так. Либо же это встречное предложение другой группировки в совете, которая решила не переть буром и не наживать себе менталиста в качестве врага. «И что вы посоветуете?» Спросила я мужчину, слегка отодвинувшись от стола. Его близость, постоянное сокращение расстояния между нами нервировали. И не в хорошем смысле. Будто кто-то неприятный, скользкий вторгается в личное пространство. в вы... «Умная девушка, Анна, и, думаю, без подсказки сможете принять правильное решение. У вас весьма заманчивые перспективы, поверьте». «Тем не менее, от вашего личного мнения я бы не отказалась», — похлопала глазами я. «Не то чтобы разыгрывая дурочку, но мне же надо понять, кого этот тип на самом деле представляет. Если и тех же самых...» то от него надо держаться подальше, если нет, стоит выслушать. Мое личное мнение, миледи Анна, что стоит последовать совету, который вам дали ранее, — улыбнулся мужчина. Более того, я готов вам помочь в его реализации. Благодарю. Но я вас ничего не знаю, а доверять незнакомцу не в моих правилах. пожала плечами я намекаю, что неплохо было бы немного рассказать о себе. А у меня тогда будет время немного подумать. Вы совершенно правы, миледи. Ваши принципы вызывают уважение. Опять скрытая, но издевка. Если я правильно поняла его пассаж про помощь, то он готов выбрать меня в качестве жены или любовницы, чтобы реализовать план своих хозяев. Пока он рассказывал о себе, вкратце, разумеется, я обдумывала, как можно выйти из ситуации. «Напрямую отказывать нельзя, но и никаких даже эфемерных намеков на мое согласие быть не должно. При этом они должны быть уверены, что я буду действовать по их указке». «И как это все совместить?» спрашивается. Я вплухо слушала рассказ Сантаи, он был не особо интересен и мучительно думала, что же делать. Но ничего умного в голову как-то не приходило. Было огромное желание его сразу отшить, но это просто глупо. Пока я здесь, на меня могут попытаться давить, а значит, нужно тянуть время и создавать видимость покорности, если получится. — Так что вы думаете о нашем предложении? — спросил в итоге лорд, выводя меня из меланхоличной задумчивости. — Боже, как же я устала! — Думаю, что я пока не услышала ничего конкретного. Мило улыбнулась я. Хлопать глазами не стало потому что мужчина уже давно понял, что я не такая дурочка, которой кажусь на первый взгляд. Это было ясно из его рассказа, где он больше говорил не о себе, а о возможностях совета и о том, как хорошо живут его служащие. Завлекал рекрутер-самоучка. «На это повелись бы, наверное, многие, но только не жители моего мира, где это затертый до дыр прием любого сотрудника кадровой службы». «А вы хотели бы услышать?» «Он что, готов вот так сразу сделать мне предложение?» «Пока рано об этом говорить», — обтекаемо ответила я. «И вот пусть теперь думает, что я имела в виду». То ли я еще не решила, то ли просто просила подождать и не начинать действовать так поспешно. Дальше наш разговор пошел на более отвлеченные темы. Мы сказали друг другу все, что хотели, а времени для беседы было еще примерно полчаса. Можно, конечно, закончить раньше, но к чему привлекать всеобщее внимание? Лорд Санта еще пару раз пытался получить от меня внятный и четкий ответ, точнее согласие, но как-то без энтузиазма. К его чести могу сказать, что даже если он и считал дело решенным, то никак этого не показал. То есть, если он и думал, что я стану его женой или любовницей, никаких масляных взглядов или сальных намеков не было. Что еще раз свидетельствовало о чисто деловом характере наших возможных отношений. Через отмеренный для первого собеседования промежуток времени мы расстались. Хотела бы сказать, что довольны друг другом, но это было не так. Я точно знала, что на предложение совета не соглашусь. Лучше уж десятой любовницы к сэр Тарису идти. Хотя ведь не факт, что он не будет меня использовать тем же образом. И что делать? Со стены сигануть? В принципе, все равно придется, если я хочу стать драконом. Так что оставим этот вариант про запас. После такого разговора я решила никуда больше не идти, а вернуться в комнату и лечь спать. Не засну, конечно, но хоть подумаю в тишине. Вдруг до чего-то умного додумаюсь. Мне до нашего жилого этажа оставался буквально один поворот лестницы, когда из бокового коридора быстро вышел один из мужчин. Он не меня ждал, как я в первый момент подумала, а просто куда-то шел. Но получилось так, что он преградил мне путь. «Лорд Нарей, я сделала глубокий книгсон, хотя он и не высший». Не знаю, почему просто так получилось. «Миледи Анна?» — открыто улыбнулся мужчина. Выглядел он, честно говоря, уставшим, будто не невест для своего патрона опрашивал, а вагоны разгружал. Рад столь неожиданной встрече. Я еще раз сделала книгсон, не такой глубокий, как первый, кивнула. «Уже идете спать?» «Я думал, все ваши подруги сейчас сидят в библиотеке и обсуждают женихов». Что же вы не с ними? О вечернем сборище в библиотеке для обмена мнениями и впечатлениями я слышала, но идти не собиралась. И никому бы не советовала, потому что такая болтовня может до да много чего довести и впоследствии аукнуться. Предпочитаю составить обо всех лордах собственное впечатление, а не полагаться на сплетни и чужое мнение, честно ответила я. А вы откуда знаете о посиделках? Похвально. Кивнул мужчина, не отвечая на мой вопрос. Это как раз то, о чем я говорила. Могут и подслушать, и подсмотреть. Так что там нужно либо сидеть молча, либо вообще не ходить. И о ком-то уже успели составить? Лишь поверхностная лорд нарей. На большее увы не было времени. И что же вы думаете о Лорде Сантае? Примлянененько так сразу в лоб. Я пока не готова делиться своими соображениями ни на чей счет. — А насчет тех, кто обрезал вам волосы? Вот тут он меня действительно удивил. — Я ведь не ошибся, верно? — Не ошиблись, — ответила я аккуратно, судорожно пытаясь сообразить, что бы это значило. Почему-то стало стыдно, будто это я совершила нечто плохое. — Вы смогли выйти из этой щекокливой ситуации? Это крайне ценно. Я сделала все, что могла. Пожала плечами я, уговаривая себя не краснеть. Вы могли бы пойти пожаловаться леди Орда Артис или Марису. Я приподняла брови, не понимая, кого он имеет в виду. лорду Карайтону. А, значит, они давние знакомые, раз он по имени слышим высшим. Занятно. Могла. Только вместо исправления ситуации я бы потратила время на разбирательство и охи-вздохи. Ой, я прикрыла ладонью рот, который только что забыл, что находится в другом мире и говорит с лордом, а не с подружкой. Мужчина лишь рассмеялся моей оплошности, но продолжил уже серьезно. Думаю, вы правы, миледи Анна. Помимо сообразительности, вы еще и грамотно расставляете приоритеты. Это не менее ценно, чем первое, если не более. Благодарю. Только и оставалось сказать мне. Что ж, спасибо за беседу. Она действительно была интересной и полезной. Тихой ночи вам, миледи. Мы с лордом Нареем раскланились и разошлись в разные стороны. Он пошел куда-то на второй этаж к кабинетам преподавателей, а я все же добралась до своей комнаты. Теперь мне предстояло подумать уже не над одним весьма занимательным разговором, а над двумя.